Их ужин был очень легким. Хотя волк сам добывал по ночам пищу, но они давали ему и вареное мясо. Он стал привыкать к нему и даже полюбил зерно и овощи. По ночам они предпочитали палатки, спальные меха. Редкие весенние грозы и дожди служили неожиданным и освежающим душем. Хотя временами после этого жара становилась еще более гнетущей. К тому же Эйла не любила гром. Он слишком напоминал ей землетрясение. Кроме жары, их донимали насекомые, особенно комары. Если люди еще как-то спасались, то животные просто впадали в отчаяние. Комары забивались в рот, в ноздри, в шерсть. Летом степные лошади обычно мигрировали на север. Густая шерсть была хорошей защитой от холода. Эйла делала все, что могла, чтобы помочь животным, но даже ежедневные купания и различные притирания не спасали от мелкого гнуса. Раны, где насекомые отложили личинки, не закрывались и гноились. Как-то обмывая рану у волка, Эйла воскликнула, «Меня тошнит от этой жары от этого ужасного гнуса. Будет ли когда-нибудь прохладно? Не успеет закончиться это путешествие, как ты будешь мечтать о жаре». Несмотря на все извивы реки, Спутники продвигались на запад, хотя горы на юге становились все выше. Джандалар не мог объяснить, почему, но местность казалась ему знакомой. Следуя вдоль реки, они могли уклониться на северо-запад, но затем русло опять поворачивало на юг. Впервые Джандалар решил отойти от великой реки и последовать вдоль притока, в предгорье. Там местность становилась все выше, круче, На горах виднелся снег, они разделялись узким ущельем. Когда-то за хребтом было море, окруженное горами, но вода проточила известняк. Ущелье, промытое водой, становилось все глубже, пока море не вытекло, оставив плоское дно, которое потом превратилось в море травы. Ущелье вело к реке Великой Матери, являло собой длинный с гранитными склонами проход, на южные равнины и в Беранское море. Джандалар знал, что в ущелье с ответственными стенами идти вдоль реки не было никакой возможности, оставалось двигаться в обход. Глава 14. Путники направились вдоль небольшой речки, оставив в стороне мощный водный поток. Хотя характер местности не изменился, Эйлу не покидало ощущение какой-то утраты. Долгое время широкое пространство реки Великой Матери было их постоянным спутником. Уход от Великой реки подействовал и на Джандалара, породив чувство бесприютности. Пока они двигались близ русла реки, и один день монотонно сменялся другим, он был полон Благодушие и покоя, поскольку притупилась его тревога за Эйлу и за дальнейший путь к дому. Едва они отдалились от матери рек, к нему вернулись и беспокойные мысли. Он начал волноваться по поводу запасов пищи, поскольку не был уверен, что они смогут легко поймать рыбу в маленькой речке. Он не знал, удастся ли обеспечить себя пищей в лесах, тем более что Джандалар мало был знаком с лесными обитателями. Если в степях животные собирались в стадо, то в лесу они вели более уединенный образ жизни. Живя в племени Шамудои, Джандалар всегда охотился вместе с теми, кто хорошо знал окрестность Шамудои добывали как горных серн, так и медведи бизонов, кабанов и прочую лесную живность. Рамудои же предпочитали реку и речную рыбу, особенно гигантских осетров. Завидев стадо благородных оленей, Джандалар решил, что неплохо бы запастись достаточным количеством пищи, чтобы хватило до встречи с людьми Шамудои. Эйла сразу же согласилась с ним. Ей нравилась охота, а в последнее время они охотились мало, разве что на куропаток. Они нашли место для стоянки на берегу речки и, оставив вещи, вышли на охоту. В стаде были только самцы с рогами, покрытыми бархатистой кожицей, Она затвердевала только к осени, когда рога вырастали. Мужчина и женщина оценили обстановку, но взбодораженный волк то и дело пытался броситься на оленей, Элле пришлось попридержать его, придержать, чтобы он не вспугнул стадо. Жандалара восхитила, что Элла простой командой заставила волка сидеть. С лошади было гораздо удобнее наблюдать за оленями, к тому же появление всадников не встревожило их, поскольку они зачастую пастись рядом с лошадьми. Даже присутствие волка не насторожило их. Углядываясь в стадо, Джандалар обратил внимание на прекрасного самца. Наверняка осенью выбор самок падет именно на него. Казалось, тот тоже смотрел на человека, как бы оценивая его. Возможно, если бы рядом были охотники и нужно было бы добыть пищу для стойбища, он стал бы охотиться на этого красавца. Но сейчас Джандалар просто не мог убить этого оленя ради куска мяса. Он выбрал другого. Эйла, взгляни на того, что возле высокого куста, рядом со стадом. Неплохая цель. Давай попытаемся. Обговорив тактику, они разошлись. Эйла подала команду волку, и тот понесся прямо к оленю. Эйла поскакала за ним. Держа на изготовку копье, Джандалар подбирался с другой стороны. Олень, так же, как и все стадо, уловил опасность. Он стремительно сорвался с места, побежав прямо на Джандалара. Завидев оленя так близко, удалец попятился. Джандалар был уже готов бросить копье, но движение жеребца все испортило. Олень изменил направление, но, наткнувшись на огромного волка, отпрыгнул в сторону и оказался между людьми. Те метнули копья, олень дернулся дважды и упал. Два копья попали в цель почти одновременно, но с разных сторон. Равнина опустела, стадо скрылось из виду, охотники спрыгнули с лошадей возле самца. Джандалар поднял голову оленя за рога, срезал ему горло. Когда придешь к великой земной матери, поблагодари благодарению от нас обратился Джандалар к умирающему животному. Эйла согласно кивнула. Она привыкла к этим словам, поскольку он произносил их над каждой жертвой, однако это была не просто фраза. Равнину сменили довольно высокие холмы и горы, покрытые березовым, грабовым, буковым и дубовым лесом.